Глава 229. Оправдание. Покинув гильзию авантюристов, Николь вышла на Большую площадь. Она всё ещё чувствовала дискомфорт и сжимала руку Курада так сильно, что парень скривил лицо от боли. Ретины и Мишель тут нет, но она же просила их далеко не уходить. Озираясь по сторонам, она заметила двух подруг, что стояли около небольшого киоска. «Мишель... А, вот они где!» Девочка указала пальцем на подругу и пошла в их сторону. Подруги держали в руках по большому куску жареной курицы на палочке. Так называемые шашлычки на открытом огне. Такие киоски располагались по всему городу. И за несколько медиков предлагали быстро перекусить. «Это же...» «Да, Мишель сказала, что хочет кушать, и мы нашли этот киоск. Правда, Ретине не понравилась курица». «А я ей говорила, не кушай, что попало». «Да ну тебя!» Ретина так любила есть всё, что попадет ей на глаза. Своими действиями она напоминала маленького ребёнка и даже пару раз травилась немытой или плохо приготовленной едой. Каждый авантюрист хоть раз в жизни должен отравиться некачественной едой, но Ретина сделала это уже за весь их небольшой отряд. «Вы двое, идёмте!» Николь нагло позвала своих подруг, и они, взяв свои шампуры с курицей, пошли дальше. Из-за всех этих бед солнце уже перевалило за полдень, А потому Курада срочно нужно будет вернуться в приют. Да и мама Ретины ругается, когда дочь задерживаться до самой ночи. А, прости. Ладно вам, просто нужно поторопиться. Да, ты права. Кстати, хочешь попробовать? Нет. Но это и правда вкусно. Немного забавно видеть, как Ретина кусает большой кусок курицы и ест его, несмотря на то, что еще пару минут назад говорила об обратном. Сегодня Николь приготовила для Мишель клубок пряжи и хотела поработать с ней в паре, смотря на эту особенность. Когда вопрос заходит о сборе лекарственных трав, ничего сложного в этом нет. Но девочкам нужно продолжить тренироваться, чтобы в будущем брать более сложные задания от гильдии. «Благодаря этому мы сможем намного быстрее передвигаться или готовить ловушки для противника. Но сначала изучаем основы. Это твоя новая способность?» Да, мы хотим с Мишель потренироваться. Использование нити в бою хорошо позволяет усиливать отряд. Нити? кстати, ты же пользовалась ими раньше. Точно как Рейд. Точно! Воскликнул Курада. катались но как тебе посказать? Легко догадаться, когда тебе говорят всю правду, но скрывать эту особенность от друзей Николь уже не могла. Ретина настолько большая фанатка шести героев, что в её комнате висят все шесть портретов, а большая часть книг в комнате о приключении героев. Разумеется, Ретина должна была сразу узнать боевой стиль одного из героев, так как многое читала о его жизни. «Да, у меня два дара, иногда так бывает, но давай-то останется нашим большим секретом. Ого, два таких классных дара, не каждому может так повезти. На это влияет многое. Ну, у тебя как у дочери героев должны быть сильные дары, если верить нашим ученым. Это зависит от родителей. Да, только не говори об этом Элиуту. Ой, я только сейчас начала задумываться, зачем он приехал сюда. Вот поэтому все это и должно остаться нашей тайной. Даже Каспатину Риелю не говорить. Говорить ему нельзя больше, чем кому-либо другому. Если узнает кто-то из героев, то все остальные сразу смогут сложить два плюс два и получить верный ответ. Николь всё равно придётся открыть свой секрет, но сейчас ещё слишком рано. Ретина умная девушка, так что легко должна понять свою задачу и никому не говорить о том, что узнала сегодня. Правда, она всегда может пробалдаться, когда начнёт говорить как дурочка, забывая перед этим думать. «Нет, ему тоже нельзя. И госпоже марии и учителю Кортине тоже? Давай это останется нашим секретом. Мои родители очень переживают за смерть их друга». А тут окажется, что их дочь унаследовала дар мёртвого друга. Ого, я даже не думала об этом. Вот почему я держу этот дар в тайне. Да, ты права. Это только ложь. Но на самом деле и нет. Как поступят герои, когда узнают, что единственная девочка, которую они так оберегают и защищают всеми своими силами, окажется их старым другом, пуская в новом теле? А что будет с Кортиной? Она ведь так переживает. Они подошли к воротам города. Уже через пару минут вновь окажутся на охоте. Глава 230. -я. Как и запланировано. Около Большой Скалы, что еще вчера была пещерой, стояли двое мужчин. Вот только вход исчез, словно по волшебству. Оба они непримечательны. Таких мужчин в городе можно найти сотню а потому им легко сливаться с толпой. «Как это возможно? Еще же вчера все было тут!» «О, это явно непростой обвал!» Один из мужчин положил руку на валун, что закрывал вход и долго его рассматривал. Если бы скала осыпалась самостоятельно, даже в Рауме бы услышали грохот. Вот только прошлой ночью было тихо, а значит, вход закрыли при помощи магии. Как можно закрыть такое место, при этом не растрепать о нем в ближайшей таверне? Да и отсутствие шума прошлой ночью пугало мужчин. Кто мог сделать такое? Только он может сделать такое. Максфор. Если он нашел нашу точку, у нас большие проблемы. Верно. Как не вовремя. Не вовремя? Командир все так и задумал. Мужчины цокнули языками и принялись убирать следы за собой. Нельзя, чтобы герои поняли, что у пещеры были гости. Нужно как можно быстрее рассказать ему. Если пещеру закрыли ночью, у нас мало времени. Отсюда до столицы минимум полдня пути, а с грузом еще больше. Что будем делать? Если не скажем, то он убьет нас. Давай так. Ты закрывай следы, а я пойду в столицу, чтобы отправить весточку. Один из мужчин развернулся и быстро зашагал в сторону Раума, куда через лес больше сотни километров. Он быстро исчез за очередным камнем. «Сколько же у нас проблем от этих героев!» «Матоус явно будет зол, если мы не скажем ему!» Второй мужчина остался около закрытого входа в пещеру и медленно, но уверенно начал скрывать свои следы. «Нужно убрать не только следы, но и оставить место в первозданном виде». Раньше они могли пользоваться этим местом и были счастливы, ведь время в пути сокращалось почти в 10 раз. Но теперь, если они не смогут вновь открыть жилу, то им придется пешком пересекать все расстояние. <сосит> «А я ведь только обрадовался, что мы можем путешествовать как авантюристы!» Мужчина поправил мох, закидал свои следы камнями и отправился искать место для стоянки. Ему не нравилось все происходящее вокруг. Отряд Николь покинул город, и группа отправилась искать добычу, не отходя далеко от дороги. По заданию гильзии им нужно найти листья, но и добыча мяса очень важна для курада. Так что охотиться важно. Задания гильзии тоже важны, так что в результате сегодняшней прогулки было решено выполнить сразу два задания. Поиск трав и охота на мелких животных. Вместе с этим параллельно можно заниматься тренировками, но это как повезет. «Ну, вроде бы я нашла такое дерево». «О, Мишель, нашла?» «Да, но тут листьев нет». «Так-то, может быть, попробовать собрать наверху?» Задала вопрос Ретина. Николь самая лёгкая среди четверых, и ей проще всего забраться на высокое дерево. Спрос на листья повысила сложность их добычи, поскольку большая часть листьев в округе уже были собраны другими авантюристами. Вот о чём говорила девушка за стойкой регистрации. «Даже авантюристы высокого ранга полезут на деревья, только чтобы забрать несколько серебряных монет». Мишель как-то весело отреагировала на предложение Ретины. «Николь, нельзя залезать на дерево!» «Почему это?» – удивлённо спросила девочка серебряно-голубыми волосами. «Если Николь полезет на дерево, то на меня вновь нападет большой монстр!» «Ты вспомнила тот самый день?» День, когда Николь покинула деревню, чтобы остановить своих друзей, что отправились за вишней. Когда девочка полезла на дерево, то заметила большого кобальда, что шёл в сторону деревни, а потом и к ним. Тогда они были слабыми, но сейчас легко смогут убить кобальда, даже с закрытыми глазами. Вы о чём? Можно сказать, что это история нашего знакомства с Николь. Мишель начала рассказывать о том самом дне и как Николь отчаянно её защищала. Для Ретины и Курада история была удивительна и захватывающая. «Ты победила Кобальта в три года?» «Не совсем. Я только защищала Мишель и выбила глаз одному из врагов. Убил их мой папа». «Ого, да ты крутая!» «Если ты не можешь победить противника, ты умрёшь. Это должен знать каждый авантюрист». «Я знаю». Застенчиво ответил Курада. «Тогда почему я должна рассказывать тебе об этом вновь и вновь?» Вдруг все замолчали, поскольку где-то рядом послышался шум шага. Николь определила, что это идёт большое животное, и девочки приготовились к охоте. Курада приготовил щит, Николь достала катану, а Мишель натянула тетиву лука. Все были готовы, и по приказу Николь пошли вперёд. «Одно дело, когда вы приготовили на врага засаду, а другое – атаковать с наскока». Николь выскочила из-за дерева с катаны на перевал, но вместо большого монстра увидела человека. «Э? Всем стоять, это не враг!» Мужчина аж закричал от злости, но потом остановился и схватился за сердце. «Вам плохо?» «А ты как думаешь, шайка разбойников?» «Простите, мы думали, что рядом где-то монстр!» Мужчина достал из кармана бутылку с водой и сделал несколько глотков. Его вещи показались Николь странными, и она следила за ним до самого конца. Я просто отдыхал. «Извините еще раз». «Зачем отдыхать за пределами города, когда тут опасно?» «Будьте осторожны». Мужчина плюнул на землю и пошел дальше. Николь так не нравилась его походка, что девочка через плечо следила за ним, пока тот не скрылся.